Варинислава Ванцович. Королевство Рекайна. Семейные ценности. Глава 1. О былой роскоши бабушка сетовала часто, никогда не забывая напомнить, что если бы не мой отец, мы бы так и жили в семейном поместье фон Кёснеров. И о том, что она предупреждала мою маму, что брак будет неудачным, тоже напоминала, даже не без удовольствия. потому что это было подтверждением её предсказательских талантов. Да, да, да. Моя бабушка из тех, в чьей полезности до сих пор сомневаются, хотя ей прибегают к услугам. Даже у королевской семьи есть собственная прорицательница. К слову, училась она вместе с моей родственницей, поэтому у бабули всегда портится настроение, когда при ней начинают восхищаться бывшей одногруппницей. Виссдари была есть и будет, только и умеет, что пыль в глаза пускать, а предсказания у неё никогда не получались. Быхтела она, читая статью в утренней газете, полностью посвящённую сопернице. А разве не она предсказала браки в королевской семье? Припомнила я. Бабуля помялась и неожиданно выдала: "Только тебе ли, на признаюсь, но чтобы ты никому не рассказала, иначе у нас будут неприятности". "Обещаю", твёрдо ответила я. Ты же знаешь, я никогда не выдаю чужие тайны. И первое и второе предсказание сделала я. И если первая Зенобия, бабушка помурщилась, потому что псевдоним, взятый королевской прорицательницей, считала Даниэль за вульгарным. Попросто присвоила, поскольку я имела глупость сделать его в её присутствии, то за второе она заплатила. Хорошо заплатила. Именно с этих денег мы и погасили последние долги твоего отца, которые твоя мать зачем-то признала. Будь проклят тот день, когда она встретилась с этим искателем лёгкой жизни. Если бы они не встретились, не было бы меня, напомнила я. Ты единственное моё утешение в старости, согласилась бабушка. Но я хотела бы дать тебе возможность жить достойно, понимаешь? Матушка моя отца очень любила и пережила его ненадолго. И теперь бабушка была мне и за отца, и за мать, и очень мучилась, что не могла дать мне то, на что я могла претендовать по рождению. «Мы не бедствуем», — рассмеялась я. «Вот выучусь и начну зарабатывать столько, что даже поместье выкуплю». Поместье пришлось продать, когда мне было 15 лет, и я прорыдала всю ночь, не представляя, как я буду жить и без родителей, и без дома, в котором выросла и который ужасно любила. А продавать пришлось со всем содержимым. Разве что личные вещи забрали, но семейные портреты к ним не относились, так и остались висеть в галерее. Бабушка всё порывалась сделать с них хотя бы копии, но денег на это не находилось. Но больше, чем портретов, мне была жалка библиотека, которая хоть и зрядно прорежённая моим отцом, всё равно содержала множество книг по целительству, владением которым славился род фон Кёснер. К сожалению, род измельчал, и последним представителем славного семейства, носившим фамилию по рождению, была моя мать. Мне же досталась отцовская, Вальтфогель, вызвавшая у бабушки смешанные чувства. С одной стороны, это была фамилия любимой и единственной внучки, с другой ненавидимого её зятя, который бездарно растранжил деньги супруги и столь же бездарно умер на дуэли, оставив после себя меня и кучу долгов. "Ты и умничка", согласилась бабушка. "Ты достойная наследница рода фон Кёснер, но как бы я хотела, чтобы ты наследовала не только фамильные таланты, но и всё остальное. Кстати, мне было видение, что вскоре что-то изменится". Она победно на меня посмотрела, а я с трудом удержалась от улыбки. Не хотелось обижать единственного близкого мне человека. Но в предсказания я верила примерно так же, как и большая часть населения. Интересно послушать, но ну и только. И изменениям положит начало этот день. Внезапно взгляд бабушки стал пустым, а голос, напротив, необычайно глубоким и пробирающим до костей. Всё начнётся сегодня. В трансе я её видела не первый раз, но сегодня испугалась впервые, потому что все видения мной до этого трансы были лишь блёклым отпечатком этого. Бабушка, что случилось, Каролина? Совершенно нормально спросила она. Ты чего так всполошилась? Ты не опоздаешь? С тобой всё хорошо? Лина, ты целитель, можешь сама посмотреть, всё ли хорошо со мной, а не задавать глупые вопросы. У Карилы она И если бы посмотрела, то поняла бы, что я прекрасно себя чувствую. Может и прекрасно, но лучше бы тебе сегодня посидеть дома. Вот ещё, возмущённо фыркнула она. Сегодня должен поступить в продажу новый сборник Хольста. Мне обещали отложить. Отговорить бабушку от покупки книги её любимого поэта дела совершенно безнадёжные, даже если она уверяет, что денег нет у нас вообще ни на что, что частенько бывало к концу месяца. Поэтому я отговаривать не стала, чмокнула её в щёку и убежала на практику. С практикой мне однозначно повезло. В Гаагере было почти невозможно найти место, в котором бы и не только подписали направление, но и дали какие-то знания. Бабуля договорилась со своей давней подругой Инорой Кунц, у которой был небольшой целительский кабинет. Эта предоставила мне место и постоянно что-то объясняла. У неё даже редкие книги можно было прочитать, но с условием: не выносить из кабинета. А ещё она рассказывала потрясающе интересные истории из своей практики, про то, что у неё было раньше, ещё до основания этого кабинета, когда она вдоволь помоталась по стране. На этом плюсы заканчивались, потому что пациенты были очень редки, и попрактиковаться почти не удавалось. Вот и сегодня я досидела до обеда, дочитывая толстенное исследование о влиянии орочьих проклятий на тонкие магические структуры. Интересно, что здесь были не только разборы влияния разного типа Но и предлагались методы исцеления. Сложно сказать, насколько эффективны, проверить мне вряд ли удастся, слава богине. В последнее время набеги из степи редки, и занимаются этим мелкие племена, не признававшие верховную власть. Таких отлавливают и с нашей стороны, и с сорочей, и у таких сильных шаманов не бывает, а слабые, если и наложат проклятие, так те и сами потом слетят, не удержатся надолго. Но читать было всё равно интересно. Любой нетрадиционный взгляд в целительстве помогает в работе, а здесь все взгляды были сплошь нетрадиционные, позволяющие посмотреть даже не под другим углом, а с другой стороны. Книгу я закрыла и отложила с некоторым сожалением, а Инора Кунц, словно дождавшийся семена этого, протянула мне пакет, в котором были подписанные направление и характеристика. Право мне жаль, Каролина, что твоя практика заканчивается, но, наверное, только мне. Подозреваю, что тебе здесь было ужасно скучно. Что вы, Нора Кунц, разве здесь заскучаешь? Конечно, пациентов немного, но зато вы прекрасная раскашица, и подбор книг у вас очень интересный. Скажу тебе по секрету, что та, которую ты только что читала, сохранилась едва ли не в нескольких экземплярах. Наша целительская верхушка определила автора в шарлатаны. Неужели, удивилась я. Мне, напротив, показалось, что там всё имеет обоснование, и вообще на редкость толково написано. Так-то оно так, вздохнула Энора. Но иной раз, если ты принимаешь не ту сторону, это губительно отражается на твоей карьере. И ладно бы на карьере, но ещё и исследования, которые без сомнения полезны, ставят вне закона. Она говорила зло, но словно бы не мне, а своим мыслям. Но это лишнее. Ни к чему пока это тебе. Каролина уверена, если поторопишься, успеешь ещё сегодня сдать документы. Имей в виду, я буду рада тебя видеть в любое время. Не стесняйся, приходи с любым вопросом. Она выпроводила меня из кабинета, и я решила действительно пробежаться до академии и всё сдать, чтобы уж точно ничего не висело над головой и не омрачало отдых. Хотя отдыхать я собиралась не больше недели, а потом найти подработку. Не всё же сидеть на шее у бабушки. В приёмной деканата было непривычно пусто, но декан Инор Зайдель был на месте, потому что из его кабинета доносился разговор, и, судя по интонациям, серьёзный. поэтому лезть со своими документами я не стала. Ещё засунет в пылу разговора куда подальше и напрочь забудет. Была бы на месте секретарша, отдала бы ей, но её, как назло, не было. Поэтому, когда в коридоре послышался голос замдекана и Норы Крузы, я обрадовалась. И делала это ровно до того момента, пока до меня не донеслось радостное. «Мы же можем привлечь студентов». После чего я заметалась по приёмной, не желая привлекаться, потому что в прошлый раз для меня это закончилось невосстановимо испорченной одеждой. На мне сейчас было очень красивое летнее платье, и я не хотела, чтобы оно превратилось в нищенские лохмоти. Хорошо, что в углу стоял огромный разлапистый куст, за которым я и замерла, боясь себя выдать. И Нора Крузе, двигающаяся в компании ещё кого-то, в приёмную заглянула, но задерживаться не стала. Пошла искать жертву в другом месте. Я же решила не выходить, пока не смогу убедиться, что она уже кого-то нашла для своих целей. Но прислушиваясь к звукам из коридора, я внезапно услышала совсем с другой стороны. Возможно, лорд фон Штернберг, не всё так страшно. Эй, вам требуется всего лишь отдых, а остальное организм сделает сам. Я насторожилась. Фразу про самовосстанавливающийся организм декан говорит только когда не может поставить точный диагноз. Обывает это очень редко, потому что уж кто кто, а Эйнор Зайдель не зря считался одним из лучших целителей. Его почти невозможно было поставить в тупик. Но сейчас он стоял на пороге своего кабинета с весьма виноватым видом. "Это всё, что вы можете мне посоветовать?" насмешливо спросил лорд. Голос у него был глубокий, красивый и властный, как у Эйнора, привыкшего командовать. Захотелось посмотреть на того, кому принадлежит столь примечательный голос, но хоть сквозь листву и можно было что-то разглядеть, видела я только спину. Спина определённо принадлежала выдающемуся представителю мужского пола, а ещё была красиво обтянута новёхоньким военным мундиром с майорскими погонами. Почему-то вспомнились бабушкины слова, что сегодня всё начнётся, и в груди зашевелилось предвкушение чего-то необычного. Я с нетерпением ждала, когда повернётся визитёр декана. "Пока всё", ответил Инор Зайдель успокаивающим бархатистым голосом, который прекрасно действовал на его пациентов. Пациенты почему-то не попадали под эту магию. Успокаивающее питьё, хороший сон, немного красного вина за едой, никаких переживаний и никакой магии. Вам дали отпуск для восстановления. Вот и используйте эту возможность. Со своей стороны, я сделал все нужные записи и буду думать. Приезжайте через месяц. Если и не будет положительной динамики, я очень удивлюсь, но непременно вам что-то посоветую. Что-то посоветуете? Я бы предпочёл определённость прямо сейчас. Через месяц будет уже поздно, и вы это прекрасно понимаете. Всего хорошего. Эйнор Зайдель. Он развернулся, и я смогла разглядеть лицо, в впечатлении от которого сильно портили сведённые брови и сжатые губы, словно он боялся не сдержаться и сказать нашему декану какую-то гадость. Почему-то подумала, что этот Энор должен быть невероятно хорош, когда улыбается, особенно если он это будет делать мне. Но лорд фон Штернберг меня не заметил вовсе, вылетел из деканата как пульсар. Возможно, Энор Зайдель был его последней надеждой, которая не оправдалась. Инарита Вальтфогель, вы ко мне? Декан оказался куда более наблюдательным. Я принесла документы по практике, пояснила я, вылезая из-за куста и протягивая пакет. Инор пакет взял, изучил содержимое, довольно кивая, когда читал характеристику, потом заметил: "Вижу, вы не зря потратили время, Инарита. А что вы скажете по поводу вышедшего отсюда Инора?" И тут мне стало по-настоящему стыдно. Хороший целитель Первым делом должен просканировать пациента, а уже потом любоваться на его спину и всё остальное. Я же этим правилом пренебрегла. Я не думала, что в этом есть необходимость, пролепетала я. Это ваш пациент, и с моей стороны было бы неэтично. Богиня Инарита Вальтфогель, у вас была уникальная возможность посмотреть, как выглядят разрушающиеся тонкие структуры, а вы ею пренебрегли из-за какой-то выдуманной этики, попенил он. Неужели этому Инору никак нельзя помочь? Жизнь его ничего не угрожает, а без магии живёт большинство людей. Но они не знают, чего лишены, а он будет знать. Декан недовольно покрутил головой. Очень уж он не любил, когда ему противоречили. Скажите, Инорита, а переживали бы вы так же быть моим пациентом некрасивой молодой военной, а дряхлой старуха, ехидно спросил он. А какая разница, Инор Зайдель, опешила я. Пациент он всегда пациент, вне зависимости от возраста и пола. Правильный подход, инарита Вальтфогель, согласился он. Всё, документы у вас я принял, можете быть свободны до осени. Уговаривать тебя я не заставила. Вылетела с такой же скоростью, как недавний деканский посетитель. На что только не пойдёшь, чтобы не сталкиваться с инорой крузы. Так-то она и нора хорошая, но очень увлекающаяся. Но это было не единственной причиной, почему я поторопилась наружу. Захотелось увидеть пациента Инора Зайделя. Разумеется, чтобы его просканировать, только для этого. Но майора с разрушающимися тонкими структурами уже и след простыл, и я ужасно расстроилась. Но ненадолго. Почему-то пришла уверенность, что мы с ним ещё встретимся, и я удовлетворю своё любопытство, а он отличит меня от куста. В конце концов, от отца я унаследовала не только долги, но и внешность. Инор Вальдфугель был очень красивым инором, жгучим брюнетом с голубыми глазами. К сожалению, на этом все его достоинства заканчивались. Возвращалась домой я в некоторой задумчивости, пытаясь связать бабушкино предсказание и пострадавшего майора. Почему-то я никак не могла перестать про него думать. Всё-таки такой интересный диагноз прошёл мимо меня, и как раз в тот день, когда я про это читала, Стыдно сказать, я даже раздумывала не попросить ли бабушку погадать специально для меня, чтобы узнать, получится ли у кого-то помочь несчастному. Но все мысли о случайно встреченном майоре вылетели из головы, стоило увидеть бабушку. Выглядела она необычайно довольной. Лиина, я же говорила, что вскоре что-то изменится. Смотри. И она торжествующе протянула мне толстый томик по целительству, раскрыв его на титульном листе. Там стояла полустёртая, но узнаваемая печать фон Кёснеров. По-видимому, это была одна из тех книг, которые превратили в деньги для погашения долгов. Я благоговейно взяла книгу в руки, и внезапно она замерцала мягким сиреневым светом. Не вся замерцала, а только в районе корешка.